Они постучали в дверь и, услышав «Войдите, вошли». Ученый джентльмен сидел перед остывшим нетронутым завтраком. А напротив него, в кресле, устроился рехмара. «Тише!» — попросил их ученый джентльмен со всей серьезностью. «Тише! А не то сон прервется! Я почерпнул столько нового! Чего только я не узнал за последний час! Мне ясно, что это сон!» «Но, боги мои, какой сон!» «Не зови богов», — наставительно сказал Рехмара, «а то накличешь такое, что сам не сможешь расхлебать». «Мы оба», — обратился он к ребятам, «мы оба стали друг другу как братья. Его благополучие так же важно для меня, как мое собственное». «Он рассказал мне», — начал было ученый джентльмен, но Роберт перебил его, сейчас было не до вежливых манер». «Ты рассказал ему про амулет?» — спросил он египтянина. «Нет», — ответил Рехмара. «Тогда расскажи сейчас. Он очень мудр. Может быть, он подскажет, как нам поступить». Немного поколебавшись, Рехмара принялся рассказывать. И вот какая странность. Ребята потом никак не могли вспомнить, что же он говорил. Может, он заставил их забыть с помощью магии?» Когда Рехмара замолчал, ученый джентльмен глубоко задумался, положив локти на стол и опустив голову на ладони. «Милый Джимми», — ласково сказал Антея, — «не беспокойтесь. Мы сегодня его так или иначе все равно найдем». «Да», — сказал Рехмара, — «найдем амулет. И, может быть, с ним вместе найдем смерть». «Какую еще смерть? Он же должен выполнить наше заветное желание», — возразил Роберт. Ученый джентльмен — Неожиданно вскинул голову. «А почему бы снова не отправиться в прошлое?» — сказал он. «Попасть туда в тот момент, когда амулет не находится под присмотром. Пожелайте оказаться рядом, и чтобы амулет очутился у вас под рукой». «Такое простое решение!» И почему-то оно ни разу никому не приходило в голову. «Пошли!» — закричал Рехмара. «Пошли скорее!» «А можно...» «А можно и я с вами?» — робко попросил ученый джентльмен. «Вы же знаете, это всего лишь сон». «О, конечно, дорогой брат!» — начал был Ряхмара. Но Роберт перебил его. «Нет!» — решительно отрезал он. «Ты не был с нами в Атлантиде!» — добавил он, обращаясь к египтянину. «А то бы ты знал, стоит ли его брать с собой!» «Милый Джимми!» — сказал Антея. «Не просите нас взять вас с собой. Вы не успеете глазом моргнуть, как мы вернемся!» «А он пойдет с вами?» — спросил ученый джентльмен, указывая на египтянина. «Мы должны держаться вместе», — пояснил Рехмара, «поскольку в мире существует один целый амулет, на который и я, и они имеем право». Джейн подняла амулет. Рехмара прошел первым через арку, остальные — следом. Сквозь арку ученый джентльмен увидел темноту, прорезаемую яркими всполохами. Он принялся протирать глаза. Ребята и служитель храма оказались в тесном темном помещении. Через дверной проем до них доносилось мерцание некоего блуждающего света и звуки многих голосов, распевающих медленный странный гимн. Они замерли, прислушиваясь. Временами ритм песнопений убыстрялся, и всполохи становились ярче. — Где мы? прошептала Антея. «И в каких временах?» добавил Роберт. «Это утро человеческой веры», сказал Рехмара. «Берите амулет и скорее прочь отсюда». И тогда Джейн почувствовала, что рука ее оказалась на широкой каменной плите, а под рукой у нее было нечто, что ощущалось, как их амулет, который столько времени висел у нее на шее, только размером вдвое больше. «Вот он!» воскликнула она он у меня в руке и она с трудом узнала свой собственный голос прочь отсюда повторил рехмара мне бы хотелось посмотреть здешний храм заупрямился роберт да скорее же торопил рехмара тут повсюду смерти сильнейшее колдовство звуки песнопений стали громче мерцание света ярче они приближаются вскричал рехмара быстрее быстрее амулет джейн подняла амулет «Вы все еще протираете глаза, Джимми?» — сказала Антея. «Вы что, не видите? Мы вернулись!» Ученый джентльмен посмотрел на них с удивлением. «Мисс Антея! Мисс Джейн!» — это был голос няни. «Тьфу ты!» — вырвалось у каждого из них. Асирил добавил. «Продолжайте смотреть сон, мистер Джимми. Мы скоро вернемся, а иначе тут появится няня. Она-то уж не подумает, что Рахмара есница. Они спустились вниз. Няня оказалась в холле. В руках у нее был оранжевый конверт и какая-то розовая бумажка. «Ваши папа и мама возвращаются», — сказала она и прочла. «Будем в Лондоне в 11:15 Приготовьте комнаты, как сказано в письме, и обе подписи. Ура, ура, ура!» — закричали мальчики и Джейн. Антея даже не смогла кричать. У нее на глаза от радости навернулись слезы. О, — прошептала она, — так значит, это все правда. Наше заветное желание исполнилось. Но я не поняла, что тут говорится насчет письма, — сказала няня. Я никакого письма не получала. Ой, — каким-то придушенным голосом воскликнула Джейн. Это, наверное, одно из тех, их принесли, когда ты уходила к подруге на чай. Я положила их в ящик, тот, где лежат одежные щетки. Она выдвинула ящик. Да вот же они! Там обнаружились письма. Одно няне, а другое ребятам. В них говорилось, что папа, выполнив работу военного корреспондента, возвращается домой. И про то, что мама и ягнюнок здоровы, и они, встретившись с папой в Италии, вместе вернутся домой, известив их телеграммой о дне и часе приезда. «Боже ты мой! Да как же вас угораздило, мисс Джейн! Теперь мне придется в задышку готовить комнаты! Времени-то осталось совсем мало!» «Не расстраивайся, нянечка», — сказала Джейн, обнимая ее. «Это так здорово, что они возвращаются!» «Мы тебе поможем», — сказал Сирил. «Только нам надо кое-что уладить там, наверху. А потом мы вернемся и поможем». «Да уж, прямо поможете», — рассмеялась няня. «Знаю я вас». Ох, уже десять часов!» Да уж, им было что улаживать наверху. И не такое это было простое дело. И задержаться им пришлось дольше, чем они рассчитывали. Они забежали в спальню мальчиков, чтобы взять с собой у Самиэда. Он был очень зол и весь в песке. «Это не важно, что он злится и выпачкался в песке», — сказала Антея. «Он имеет право принять участие в нашем последнем совещании». «Я думаю, ученый джентльмен упадет в обморок при виде его», — сказал Роберт. Но ничего этого не случилось. «Сон становится все интереснее и интереснее», — сказал ученый джентльмен. «И, кажется, этого зверя я уже когда-то как раз во сне видел». «Ну так вот», — сказал Роберт, — «у меня в руках половинка амулета, а у Джейн целый». «Достань его, Джейн». Джейн отвязала веревочку и положила свою половинку на стол, весь заваленный пропыленными бумагами и какими-то глиняными цилиндриками, на которых были отмечены похожие на следы маленьких птичек. Роберт положил целый амулет на стол». Антея легонько отстранила руку ученого джентльмена, жадно протянувшуюся к великолепному экземпляру. И вот, как и в тот раз на марсельском покрывале, а теперь на пыльных бумагах, половина амулета дрогнула, и, как сталь притягивается к магниту, ее потянуло поверх пыльных манускриптов все ближе и ближе в сторону целого амулета, согревшемуся у Роберта в кармане». И тогда, как капля сливается с каплей на оконном стекле во время дождя, как шарик ртути сливается с другим шариком, половина амулета, которая принадлежала одновременно и ребятам, и Рахмара, смотрите, смотрите, перед ними лежал только целый, прекрасный в своем совершенстве амулет. Все замолчали, затаив дыхание. Молчание нарушился мед. «Ну вот». «Теперь все хорошо», — сказал он. «Да, и наше заветное желание исполнилось», — заметила Антея. «Сегодня и папа, и мама, и ягненок будут дома». «А как же я?» — спросил Рехмара. «А какое у тебя заветное желание?» — поинтересовалась Антея. «Большие и глубокие знания», — ответил он, ни на минуту не задумавшись. «Я хотел бы обрести ученость более основательную, чем у людей моей страны и моего времени. Но если я вернусь в свою страну и в свое время, кто поверит моим рассказам о том, что я увидел в далеком будущем? Позвольте мне остаться здесь и быть великим знатоком того, что происходило в далеком прошлом, что для меня сама жизнь, а для вас – седая старина» и о чем ваши ученые-мужи часто, и, как он сказал мне, бесполезно спорят. — Я бы на твоем месте обратился с просьбой к амулету, — сказал Самиет. — Это очень опасно пытаться жить не в свое время. Невозможно дышать воздухом, которым дышат люди многие тысячелетия спустя. Легкие твои не выдержат. Чужой воздух на них скажется рано или поздно. Приготовьте мистический круг и посоветуйтесь с амулетом. «О, какой сон!» — воскликнул ученый джентльмен. «Милые дети, если вы относитесь ко мне с любовью, а я верю, что это так и есть, и во сне и наяву, сделайте это!» И вот они, как однажды это было одним солнечным августовским днем, все уселись в кружок. За окнами стоял густой туман, что-то выкрикивали уличные торговцы. «Ур хекаусе чех!» — произнесла Джин. И тут же стемнело, и воцарилось безмолвие. Все звуки замолкли. Это была такая темнота и такая тишина, что вы себе и представить не можете. Это было как вдруг ослепнуть и оглохнуть, только еще темнее и еще тише. И вот из сплошной темноты возник свет, и послышался голос. Свет был очень слабым, а голос тихим-тихим. Но постепенно... Свет становился все ярче и ярче, а голос все громче и громче. Но на свет этот было трудно смотреть, а голос, хоть и звучал сладко, было трудно слушать. Все опустили глаза. «Я буду говорить», — сказал голос. «Что бы вы хотели от меня услышать?» Все молчали, потому что боялись произнести хоть слово. Наконец Роберт спросил, «Что нам делать с Рахмара?» «Должен ли он вернуться назад через амулет? Или...» «Никто уже больше не может пройти через амулет», — сказал голос, и прекрасный, и пугающий одновременно. Это могло происходить только тогда, когда он был разделен на половины. Но через полный, совершенный амулет человек может пройти к совершенному единению, только это не касается ни места, ни времени». «Не окажешь ли ты любезность?» — попросила Антея дрожащим голосом. «Не повторишь ли это так, чтобы мы могли понять?» Самец сказал нам что-то про то, что Рехмара не может жить здесь, но если он не может и назад вернуться...» Тут она замолчала, сердце у нее бешено колотилось, ей казалось, что оно подпрыгивало до самого горла. «Никто не может жить в той стране и в том времени, для которых он не предназначен». Но душа может жить, если найдет другую родственную душу, которая примет ее в себя. Тогда они вместе будут жить в одном теле, как единое тело и единая душа. Ребята обменялись взглядами. Они были разочарованы, да и не все поняли из сказанного. Но глаза Рехмара и ученого джентльмена встретились, и взгляды обещали друг другу многое, нечто секретное и священное, и прекрасное. Антея перехватила этот взгляд. «Ой!» — начала она говорить раньше, чем успела подумать. «Но ведь душа нашего милого Джимми совсем не такая, как у Рэхмара. Я уверена, что не такая. Я не хочу показаться недоброй, но ведь она правда другая. Душа у него просто золотая, а у...» «Ничего плохое...» не может пройти сквозь целый, совершенный амулет, — произнес голос. Если оба согласны, произнеси слово, и пусть две души сольются воедино. — Сказать? — спросила Джейн. — Да, да! — это ответили египтянин и ученый джентльмен разом. И голоса их звучали оживленно, и были полны надежды и ожидания великих свершений. Так что Джейн... Взяла амулет у Роберта, подняла его между ними двумя и в последний раз произнесла «Ур хекау сетчах». Целый амулет вырос в двойную арку. Обе арки склонились друг к другу, образовав большую букву «А». «А» обозначает «Амон-ра», — прошептала Джейн. «Ведь он был верховным служителем его храма. Тихо!» Скорее выдохнула, чем сказала Антея. Арка осветилась зеленоватым мерцанием, мягким и светлым, несказанной красоты. «Иди!» — воскликнул Рехмара, протягивая руки. «Иди!» — эхом отозвался ученый джентльмен и тоже протянул руки. И каждый приблизился к арке сияющего совершенного амулета. И тогда Рехмара задрожал и, как сталь притягивается к магниту, стал подходить, пройдя через арку, все ближе и ближе к ученому джентльмену. И как капля сливается с каплей на конном стекле, когда идет дождь, как шарик ртути сливается с другим шариком, так и Рехмара, верховный служитель храма Амон-Ра, проскользнул, растворился, слился воедино с Джимми, милым, всеми любимым ученым джентльменам. Тут неожиданно туман за окном рассеялся и выглянуло неяркое декабрьское солнышко. Амулет лежал у Джейн на ладони, маленький, состоящий из обеих половин. И рядом были все остальные ребята — и Самиет, и ученый-джентльмен. Но Рехмара, вернее, тело Рехмара исчезло. А что касается его души... Ой! «Какая гадость!» — закричал вдруг Роберт, наступив на отвратительную ползучую сороконожку, которую он обнаружил у самых ног ученого джентльмена. «Это и есть то зло, которое гнездилось в душе Рехмара», — сказал Самиет. «А теперь Рехмара и Джимми одно?» «Да, то, что было хорошим в Рехмара», — подтвердил Самиет. «Но надо бы, чтобы и у Джимми исполнилось его заветное желание» получить тот амулет, который вы держите в руках. Оно родилось еще тогда, когда вы показали ему свою половину». «Но наше желание исполнилось», — сказала Антея. «Да», — сказал Самиет, — «таким сердитым голосом, какого они еще никогда не слыхали. Ваши родители возвращаются. А что будет со мной? Меня обнаружат и будут всем показывать, и это будет страшным унижением для меня. Я знаю». Они заставят меня пойти в парламент, паршивое место, грязь и никакого песку. Вот бы попасть в прекрасный храм солнца в городе Бальбеке в пустыне. Там столько прекраснейшего песка и никакой политики. Ах, как я хотел бы оказаться там в прошедших временах много тысячелетий назад. И я бы пожелал тебе этого, сказал ученый джентльмен, добрый и вежливый как всегда. «Право, я этого хочу!» Самиет начал раздуваться, обратил последний ласковый взгляд своих выпученных глаз на Антею, глубоко задумался и... и... исчез. «Ну что ж», — сказала Антея, помолчав, «надеюсь, что ему там будет хорошо. Ведь единственное, что его по-настоящему интересовало, — это песок». «Ой, дорогие мои ребятки!» — воскликнул ученый джентльмен. «Должно быть, я немножко поспал, и я видел совершенно необычайный сон. Надеюсь, хороший?» — любезно отозвался Сирил. «Да, и я чувствую себя ну прямо-таки новым человеком, совершенно новым человеком». Внизу у входной двери прозвенел звонок. Дверь открыли, раздались голоса. «Это они!» — закричал Роберт, и все четыре сердечка дрогнули от радости. «Вот!» — воскликнула Антея, выхватив амулет из рук Джейн и вложив его в ладони ученого джентльмена. «Вот, берите, он теперь ваш, ваш собственный. Это подарок от нас, потому что вы теперь еще и Рехмара. Я хочу сказать, потому что вы такой хороший». Она торопливо, но горячо обняла его, и все четверо скатились вниз по лестнице в холл, где Кэбмен вносил вещи и где уже находилось их тройное заветное желание — мама, папа и ягненок. «Бог ты мой!» — оставшись в одиночестве, воскликнул ученый джентльмен. «Бог ты мой! Какое сокровище! Милые, милые дети!» «Должно быть, это их любовь дала мне такой ясный взгляд на вещи. Я теперь вдруг многое понял, чего я раньше не понимал. Милые дети, милые, милые, милые дети».